С вампиром проблем было меньше. Густая кровь медленно сочилась из пробитого стрелами тела. Себе Адуван, не мудрствуя лукаво, просто надрезал ладонь. Кончай, прыгать. Иди смешивать, кровь. Это как? Это так. Адуан приложил ладонь к ране вампира. С ним я уже смешал. «Теперь с тобой!» Арчи услужливо подставил колдуну пострадавшее место. Тут ты! Все у тебя не как у людей!» Расстроился одуван, но, тем не менее, ладонь приложил. «Иди с Антонио, братайся!» «А может, он сам, мне, понимаешь, прицелиться трудно?» «Да он на стрелах висит!» «Выдерни!» «Еще чего? Пока не побратаемся ни за что!» «А, разговаривать с тобой!» Адуан сгробастал афериста, согнул пополам и потащил к Антонио. «Эй, ты что делаешь?» — заволновался Арчибальд. «Да что-то кровь у тебя плохо из этого места идет. Выдавливаю». «Ты это кончай!» Я возбуждаться начал. Адуван, не обращая внимания на протесты братишки, молча делал свое дело. Он старательно вывозил средней частью туловища авантюриста по груди Антонию, смешивая человеческую кровь с кровью вампира и бормоча какие-то заклинания на абсолютно незнакомом Арчибальду языке. — Ну вот и все! — удовлетворенно пропыхтел колдун. — Теперь я жалею, кто из нас, кого из нас кусать начнет, тот сам от кусания и погибнет. — Как поэтично! — восхитился Арчибальд, собираясь выдернуть из вампира первую стрелу. Но стоило ему к ней прикоснуться, как все стрелы, Сами выскочили из тела Антонио и осыпались на пол. «А говоришь, не маг!» — укорил друга Адуан, с интересом глядя, как раны на теле нового поворотима затягиваются буквально на глазах. от серебра с такой же скоростью зарастает!» — задал он чисто профессиональный вопрос вампиру. «Хуже!» — Не люблю серебро. — А к осине как относишься? — Фу, мерзость! Антонио жадно припал к фляжке, выдернутой из складок юбки. — Живем! — светает. — Так быстро переодеваться, — распорядился Арчибальд. — Надо двигать к кеферу. Думаю, там мы голубушек со скипетром и найдем. «Не, не найдем», — уверенно заявил вампир. «Драко же им велел за навершием от скипетра идти. «А ты знаешь, где оно?» — тревожно спросил Арчибальд. «Я? Нет». «Ух, дьяго. Зато я знаю, где и когда перехватить принцесс, только это опасно. Там наверняка будет и драко». Да чихать я на твоего драка хотел. Колись скорей. Что, где, когда. И не раньше следующей ночи у этого самого кефера. Раньше ночи драко туда не сунется. Да и пока кеферу сообщат, пока то, пока все. Не раньше следующей ночи и не рассчитывайте. И принцессы. Как навершие найдут, где-нибудь на дно залягут. Они сейчас полностью под влиянием драка. «Мужики!» — всполошился Адуан. «А ведь как принцесс хватятся, тут такое будет!» «Нас за глотку возьмут!» — ахнул аферист. «Пока объясняться будем...» «Надо тоже лечь на дно!» подсказал вампир. Придется идти к папе, ужаснулся Арчибальд. Так «Да я ему столько ремней прислали. Так и может и в мою лавочку, робко спросил Идван. Очень я по ней соскучился. Во-первых, в нашу, а во-вторых, нас там в первую очередь искать и будут. «Ты такую рекламу ей создал, хотя заскочить, конечно, можно, это по пути, но на пару минут, не больше», — согласился Арчи. «Почему на пару минут?» — удивился вампир. «Если это лавочка Эльдера...» «Подслушивал!» — подпрыгнул Адуан. «Работа такая!» — вздохнул вампир. «Так вот, если это лавочка Эльдера, то оттуда мы прямо к дому Кефера попадем, по подземному ходу. Их здесь в Арканале много. Там, кстати, и переночевать, в смысле передневать можно. Сто лет искать будут, никто не найдет». «Болван!» — хлопнул себя по лбу Арчибальд. «Да как же я про то забыл!» «А разве Кальдеру тоже лаз есть?» — удивился вор. «Никогда про такое не слышал?» «Я тоже, пока не наткнулся в дворцовых архивах на план первоначальной застройки Арканара. Магия от него прет!» Сам ворк-завоеватель составлял. «Ого!» Предусмотрительный был старикан, такие лабиринты под землей настроил, про половину из них никто и не знает, кроме меня. Можно прямо из дворца до вашей лавочки нырнуть. — Еще чего! — пробурчал Адуван. — Буду я как крот под землей ползать. Так, доставлю. А ли я не колдун? «И я только переоденусь!» — заторопился вампир. «Некогда!» — оборвал его Арчивальд. «Сюда в любой момент нагрянуть могут!» «Давай, одуванчик, бормочи свои заклинания!» «Рвем когти к нашему управляющему!» Адуан пробормотал, и они рухнули прямо на голову Эльдеру. Арчи наслаждался вслушиваясь в язвительные по красоте обороты речи своего управляющего. Минут через десять, когда словарный запас на арканардском языке у Эльдера иссяк, и он перешел на эльфийские идиомы, аферист махнул рукой. — Хватит. Это уже неинтересно. Тут ты без переводчика не обойдешься, а в переводе не звучит. Эльдер насупился. «Уйду я от вас». «Да ты что?» — Всполошился Адван. «Такое дело начинаем. Кальянты вот-вот попрут». «Да уже поперли». Полуэльф подошел к прилавку, выдернул книгу заказов. «Такая толпа вчера к вечеру набежала. Заказов на полгода вперед». — Так это же прекрасно! — обрадовался колдун. — Что прекрасно? — Да тут работать невозможно. То какая-то малохольная прибегает, за грудки трясет. Этого придурка требует! — ткнул управляющий пальцем Ворчевальда. — Ну-ну, как разговариваешь с работодателем? — начал засучивать рукава аферист. Потом сообразил, о ком речь, и опомнился. Зачем требует-то? А я почем знаю. Пока отбивался от нее, полприлавка куда-то исчезла. Я вот все думаю, куда? Явно колдовство. Только какая-то дикая у нее магия. Ничего не почуял. Арчи с этой магией был знаком. Он догадывался, куда делись полприлавка. Юбки у Лайсы были широкие, шили на заказ. Искренне сочувствую, однако, если это все... — Какое все? Это только начало. И вообще, что здесь за дурдом? Продолжал разоряться Фолуэльф. То на голову все время что-то сыплется. То в другие места. «Какие?» — заинтересовался авантюрист. М -м, «Все тебе объясни да расскажи». «А все-таки!» Дувану тоже стало интересно. «Какая-то сволочь все подвалы мешками засыпала. Неподъемные, замагиченные. Ни один с места не сдвинешь, а под ними травки». «Как работать?» Арчибальд с Удуаном переглянулись. «А вот подвалы заваливать нехорошо», — подал голос вампир. «Они нам в ближайшее время потребуются». Антонио был явно встревожен. «Это еще кто такая?» — соизволил обратить внимание на Фрелин Уэльдер. Для тебя на данном этапе своя, размахнулся Арчибальд. Потом объясним. Показывай подвалы.